сказала кнопочка вовсе не интересно чтобы над нами каждый смеялся а кто дал им право над нами смеяться возмутился пестренькой если бы мы их догнали то я показал бы им как смеяться жаль только что мы тащимся как черепахи как черепахи мы черепахи обиделся незнайка конечно ответил пестренькой попробуй-ка догони эту желтую машину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 и помогла незнайки втащить Перстренького обратно в машину. Перстренька уселся на свое место.